Глава двадцать третья. Жиган оставил кооперативную Волгу на дороге и отправился в здание конторы, обходя ямы, колдобины и кучи ржавых труб. всю дорогу сюда за ним следили. Это наверняка были те же люди, которые стреляли по кухонному окну. Они и не собирались скрываться. Зеленый Москвич держался на небольшом расстоянии за Волгой. труд отставаи на прямых участках и нагоняя на поворотах. В зеркало заднего вида Жиган хорошо видел преследователей, хотя ему, конечно, трудно было разобрать их лица. В машине сидели двое. Обходя препятствие на пути к бывшему зданию Райсельхостехники, где сейчас располагался кооператив, Жиган видел, как его преследователи вышли из машины и закурили. Тот, что сидел за рулём, Был высокого роста, с густой копной тёмных волос на голове. Второй коренастый, приземистый. Ладно, потопчитесь, с ненавистью подумал Жиган, на всякий случай нащупав ТТЗ за поясом. Хорошо, что он тогда прихватил оружие у Битьуга. С пушкой всё-таки спокойней. Он подошёл к запертой двери и несколько раз нажал на кнопку звонка. В это солнечное воскресное утро в конторе дежурил один терентий. Жиган услышал за дверью его шаги, потом шум стих. Всё понятно, разглядывает посетителя через дверной глазок. Кто там? Да я это, не видишь, что ли? Лязгнул засов, дверь распахнулась. Сонный Терентьев одной рукой протирал глаза, другой держал охотничье ружьё. Что это тебе не спится? недоумённо спросил он. Большаков не звонил, проходя мимо Терентьева в здании, спросил Жиган. Нет, только козлы какие-то все утром спать не давали. То есть позвонят и молчат в трубку и так раза три. Но я телефоны выключил. Значит, ты ничего не знаешь? А что я должен знать? Лаврушкин и Большакова в заложники взяли. Да иди ты. Я что, похож на шутника? Измятая физиономия Терентия вытянулась. Зачем? Бабки требуют. Так мы же каждый месяц башляем. Значит, им мало. Хотят крупный единовременный взнос получить. Наверное, главный лаврушник решил себе тачку новую купить. Ну уроды, возмущённо воскликнул Терентий. Только успели отбиться, опять наехали. А кто такие? Они не представлялись. Отнюдь не точно лаврушники. Судя по выговору, азербайджанцы. Возможно, те, что с пантелеем связаны. Я с ними по телефону базарил. Откуда они узнали номер твоего телефона? Ты что, Терентий, ещё не проснулся? Я ж тебе сказал, Большаков у них. Какой уж тут сон, пожалвовался Терентий и громко зевнул. Что ты собираешься делать? Жиган достал из-под стола в конторе дипломат шефа, набитый какими-то документами. Документы посыпались на пол. "Поси чего Терентьев встревоженно воскликнул. Там же договора, шеф за них голову снимет. Шеф эту голову раньше потеряет, если я не привезу деньги вовремя. Где ключ от сейфа?" Терентьев вытащил из кармана связку ключей, протянул их Жигану. Тот открыл сейф и стал аккуратно складывать в дипломат пачки денег. Здесь были купюры разного достоинства, от рубля до сотни. Некоторые банковские упаковки были перетянуты резинками. Собралось что-то около двадцати тысяч. Мало, сказал пересчитав Жиган. А сколько им надо? Двадцать пять штук. Еду к шефу домой. У него в гараже еще есть. Я с тобой, решительно сказал Терентий. Ни хрена, отрезал Жиган. Почему? Я должен быть один. Ну и что? Пошли они в жопу. Вдвоём мы там такой шухер наведём. Никакого шухера. Наведём только в другой раз. Сейчас надо сделать всё так, как они требуют. Слушай, я тут подумал, глаза Терентия жадно заблестели. Тут целая куча бабок. Может, пошлём всех подальше, заберём чемодан и находы. Пристроимся где-нибудь за Уралом. Опять же, у меня там знакомый есть. Жиган посмотрел на друга. Как на лунатика. Ты что, белины объелся? Чего? А если бы меня так киданули, ты бы тоже с бабками сбежал. Так ведь то ж ты. В армии я другому учился. Не понимаю, зачем тебе из-за какого-то фраера жизнь рисковать? Ты ведь тоже зону топтал. Знаешь, что почём? А что? Человека вот так заживо на сиденье лавршником отдавать это по понятиям? Если б тебе нужны были его бабки, давно мог бы взять и свинтиться. Терентий помрачнел. Ладно, жиган, считаю, что я пошутил. Ну и шуточки у тебя, пацан. Лучше проводи меня до машины. Там пара черных за мной притащились. Что? Терентий подхватил ружье, проверил патроны, щелкнул курками. Да я им божче снесу, пусть только сунутся. Они сейчас вряд ли полезут. Но ты поглядывай. Жиган и Терентий вышли из конторы, осмотрелись и зашагали по двору. Пассажиры зеленого москвича заняли свои места в автомобиле. Терентий демонстративно держал ружье, направленным в их сторону. Москвич тут же взревел мотором, развернулся и исчез. Да не ж секуны! Нервно засмеялся Терентий, увидев, как удаляется машина преследователей. Только ствол увидели и сразу на ходы. Слушай, Жиган, а может все-таки поедем вместе? Делай, что тебе сказано. Не терпящим возражения голосом сказал Жиган: "Если ты мне понадобишься, я тебя сам найду". Он сел в Волгу, бросил чемодан с деньгами на задней сиденье и отправился к дому Большакова. Ключ от гаража шеф-кооператива отдал ему еще в первый день работы вместе с ключами от машины. В гаражной яме Жиган нашёл вмурованную в бетон железную дверцу. Замок той ника был прост. Он открывался обыкновенным торцевым ключом. Здесь лежало ещё несколько пачек денежных купюр. Очевидно, Большаков держал их при себе на чёрный день. Отсчитав 5000 и положив их в чемодан, Жиган запер гараж и вернулся в машину. Зелёного москвича за собой он больше не видел. Возможно, преследователи испугнул Терентий, а может быть, они получили указание по телефону. Во всяком случае, пуск насосной станции он проделал в одиночестве. Станция располагалась в километрах в 10 от города, на берегу небольшой чистой речушки. Она включала в себя несколько огороженных невысоким каменным забором одноэтажных строений. Все пространство между которыми было густо засажено деревьями и кустарниками. Жиган знал, что районные власти давно не использовали эту станцию, но поддерживали ее в рабочем состоянии. Обычно здесь дежурил сторож, какой-нибудь дедуля-божий одуванчик. Когда Волга остановилась перед железными воротами, из маленькой будки навстречу Жигану вышел не тряхлый сторож, а здоровенный плечистый азербайджанец. Державший в руках немного не мало автомат Калашникова. Правда, это был не обычный армейский АК-47 или АКМ-74, а короткоствольный АКС-74У калибра 5,45 мм. Когда-то Жигану доводилось стрелять из такого автомата. Хлопушка, конечно, мощность низкая, быстро нагревается, плюется, но патроны у него мощные. В ближнем бою это оружие очень опасно. Вооружились сволочи, подумал Жиган, который сам был не равнодушен к оружию. У этого АКСУЖКа у тех, кто с глушаком, против них с голыми руками не попрёшь. Ещё при подъезде к станции Жиган вытащил свой пистолет из-за пояса и спрятал его под сиденьем пассажира. Следом загромило азербайджанцам, и сторожке вышел ещё один охранник. Этот был русским. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы с уверенностью сказать. Ему пришлось немало трубить по зонам. Пальцы в синих перстнях с татуировках, кожа на лице землистого оттенка, взгляд слегка очумелый. У второго охранника автомата не было, но Ашган заметил торчащую из-за пояса рукоятку пистолета и машинально отметил: тоже ТТ. Азербайджанец стоял чуть поодаль. Второй напарник подошел к Волти со стороны водителя и открыл дверь. Вылазь, сиплым прокуренным голосом сказал он. И клешни подними. Чувствуя направленный на себя ствол ока и сушки, Жиган осторожно вышел из машины и поднял руки. Охранник принялся выворачивать его карманы, но не обнаружил ничего, кроме сигарет и спичек. Потом он обыскал Жигана сверху донизу. проверил бардачок и даже сунул руку под кресло водителя. Жиган мысленно похвалил себя за то, что спрятал пистолет в другом месте. Охранник той дело поправлял торчавшую из-за пояса валыну, которая ему явно мешала. Увидев на заднем сиденье вольди чемодан, он вытащил его и открыл с такими предосторожностями, будто там могла быть спрятана бомба. Увидев аккуратно уложенные пачки денег, Бывший Зек осклабился. Лавы на месте. Потом он понибратски похлопал Жигана по плечу. Заезжай. Тачку поставишь за воротами. Дальше пойдешь пехом. Две железные половинки ворот, покрытых облупившейся серой краской, со скрежетом распахнулись. Жиган въехал на территорию станции, вынул ключи из замка зажигания и, захватив с собой чемоданчик, вышел из машины. Неподалеку на густом зеленом газоне стояла навехненькая, сверкающая заводским лаком черная Волга с распахнутыми дверцами. В кресле шофера, лениво покуривая, сидел потный чернявый тип в расстегнутой до пояса рубашке. Почесав свои волосатую грудь, он абсолютно равнодушно посмотрел на Жигана. Интересно, где зеленый Москвич, который висел у меня на хвосте, подумал Жиган. Словно отвечая на его мысльный вопрос, За воротами станции раздался шум двигателя поджидающего автомобиля. Там сидели двое уже знакомых жиганов-субъектов, которые перебросились несколькими фразами с охранниками. Потом азербайджанец махнул рукой, и его напарник из бывших зеков приблизился к жигану. "Хату прямо по курсу видишь?" произнёс он. "Там тебя давно ждут. Твоё счастье, что ментов на хвосте не привёз, а то бы я тебя сразу завалил." Жыгано так и хотел сказать. Бодливый коровье бок рогов не дал, но он промолчал. Шагая по тропинке между деревьев к небольшому домику, он кое-как чувствовал, как за ним наблюдает несколько пар глаз. Что они себе вообразили? Тоже мне, режимный объект. Возле двери домика сидел на корточках, изнывая от жары, ещё один охранник. Рядом с ним на траве лежал пистолет. Когда Жыган приблизился к нему, Охранник с неожиданной резвостью вскочил и, помахивая пистолетом, оценивающе посмотрел на гостя. Ну что, еще раз обыскивать будешь? Усмехнулся Жиган. Охранник бегло ощупав посетителя, распахнул перед ним дверь. Заходи. Под низким потолком стояла приятная прохлада. Жиган оказался в большой комнате с двумя распахнутыми настежь окнами. По середине комнаты располагался широкий стол. За которым два человека играли в нарды. На подоконниках сидели двое. Одного из них Жиган знал. Это был подручный Пантелейя по кличке Борисик. Второго, кавказца с коротко стриженными черными волосами и невероятно большим крючковатым носом, он прежде не видел. Один из игроков, не отрывая взгляда от фигур, с сожалением сказал: «Придется доиграть да в другой раз». В его голосе слышался лёгкий кавказский акцент. Да и вся внешность выдавала в нём уроженца солнечного юга. Коротко остриженные чёрные жёсткие волосы, нос с заметной горбинкой, смуглая кожа, тёмные с паволокой глаза. Но стилем в одежде он явно стремился походить на американца. Новенький фирменный джинсовый костюм в алёнка и вызывающие шикарные ковбойские астроносы и сапоги. Не дать не взять кавбой с рекламы Marlboro, только шляпы не хватает. Внешность его напарника за столом была попроще. Вполня бакновенный советстви служивший в сером, помятом на сгибах пиджаке и скромной обувке отечественного производства. Потирая рукой голову с заметной проплешиной на макушке, он заметил: "Всё равно ты проиграл". Кавказец оценил позицию и с горячностью ужалена воскликнул: Кто проиграл? Я проиграл. Зачем мне правду говоришь? Их поведение начало уже действовать джигана на нервы, хотя он понимал, что нужно держать себя в руках. Особенно раздражал его кавказец, который неторопливо достал из кармана пачку сигарет, размял одну тонкими длинными пальцами и сунул в рот. Его напарник услужливо достал из кармана пиджака зажигалку и черкнул кремнем. Выхнув табачный дымом, Кавказис наконец обратил своё внимание на гостя. "Покажи лаве", сказал он, не здороваясь. Жиган подошёл к столу, положил на него чемодан и щёлкнул замками. Кавказис взглянул на пачки денежных купюр, одобрительно хмыкнул. "Санса, на четыре считай". Лысеющий субъект с внешностью совслужа придвинул к себе чемодан. И стал тщательно пересчитывать купюры в каждой пачке. Все деньги на месте. Не выдержав, сказал Жиган. Можете не пересчитывать. Э, дорогой, лукаво улыбнулся Кавказец и помахал пальцем. Ты что русскую поговорку забыл? Деньги счет любят. Закончив, Сан Санчес закрыл крышку чемоданчика и передвинул его Кавказцу. Все верно, момент. Услыхав это имя. Жиган пристально посмотрел на обладателя джинсового костюма и ковбойских сапог. Так это ты, момент? Слышал моё имя? Самоуверенно ухмыльнулся кавказец. Интересно, где? Люди говорят. И что же они обо мне говорят? Разное. Тонкие губы кавказца скривились в презрительной усмешке. Разное это плохо. Люди должны говорить обо мне только одно. Хозяин города. Что ж ты на эту станцию зашился? Предосторожность, дорогой, никогда не мешает. Люди у нас завистливые, власть и деньги не любят. Или ты думаешь по-другому, гиган? Ничего я не думаю. Где мой брат? Смотри, какой шустрый, засмеялся момец. Мы ещё с отним делом не успели разобраться, а ему брата подавай. Подожди пока, гиган. Да я на тебя посмотрю. Я не лошадь на ярмарке, чтобы мне в зубы заглядывать. С вызовом сказал Жиган. Где Игнат? Мамед, чувствуя себя хозяином положения, небрежно махнул рукой. Сан, Саныч, это у них семейное, наверное. Всё время от меня чего-то хотят. Он обратился к Жигану. Нет, дорогой, будешь делать то, что я захочу. Жиган где-два не заскрепел зубами. Скотина, долго мне ещё с тобой мурыжиться. Кулатиево сами собой начали сжиматься, в глазах полыхнул яростный огонь. Заметив перемену в поведении гостя, охранники тут же насторожились. Боресек демонстративно вытащил из-под куртки пистолет и положил его себе на колено. Спокойно, сказал Мамет. Не дёргайтесь. Нервничает человек, это понятно. За брата беспокоится. Как это говорится, кровь людская не водится. У нас в Баку тоже родственников любят. Ты за что сил, Жган? Не твоё дело. Грубишь, да? засмеялся Мамет. Так я не обижаюсь. Воспитания многим не хватает. Думают, если с ними вежливо разговаривают, можно хамить. А потом ползут на коленях, целуют пятки. Вот и брат твой тоже. Встепен, Жиган едва не бросился на Мамета. Борисик тут же вскочил с подоконника и направил на гостя пистолет. "Стоять!" рявкнул он. Мамет нервно засмеялся. "Ты с ним не шути, Жиган. Махну пальцем, он из тебя мелкую крошку сделает". "Гусейн, приведи карася". Второй охранник, держа в руке пистолет и не спуская тяжёлого взгляда с Жигана, прошёл к двери. Вижу, дорогой, как ты зол на нас, всё с той же улыбочкой произнёс Мамет. Нам мы тебя не боимся. Ни у меня, ни у Сансаныча оружия нет. Но я знаю, что будешь вести себя спокойно. Тебе ведь хочется узнать про брата, правда? Дверь за спиной Жгана скрипнула. Кавказский охранник толкнул через порог Большакова. У председателя кооператива был такой вид, словно он только что вышел из окружения. Голова перевязана грязным, окровавленным бинтом. Нет, даже не бинтом, а просто куском материи, который когда-то был майкой. На лице садины и кровоподтёки, синяк под глазом, распухшая скула, разбитые кровоточащие губы. Он растирал запястья рук, на которых виднелись следы от наручников. Сами браслеты небрежно вертились на пальцы Гусейна. Костя с явным облегчением выдохнул Большуков, увидев Жигана. Слава богу, ты приехал, а деньги привёз. Он всё привёз, дорогой Андрей Иванович, спокойно сказал Мамет. Так что вы зря сопротивлялись. Я не сопротивлялся, дрожащим голосом произнёс Большуков. Это ваши люди меня били, особенно он. Гусеин, в адрес которого были обращены последние слова шефа кооператива, довольно засмеялся, обнажив в улыбке огромные, как у кролика, передние зубы. Может, вы хотите, чтобы он перед вами извинился? учаливо полюбопытствовал Мамед. Не получится, Гусеину воспитания не хватает. Ничего мне от вас не надо, угрюмо проговорил Большаков. Да мой, наверное, хотите, Андрей Иванович. Но еще рановато. Мы одно важное дело не закончили. У меня больше нет денег. Речь не об этих жалких копейках. Мамед брезгливо притронулся пальцем к чемодану, лежавшему рядом с ним на столе. Потом он неожиданно обернулся и посмотрел на Борисика. Опусти ты пистолет. Наши гости не собираются воевать. Ведь правда, Андрей Иванович? Варисик неохотно выполнил указание Мамеда и снова уселся на подоконник. По закону восточного гостеприимства, Андрей Иванович, я должен пригласить вас сесть. Но, к сожалению, у нас нет стульев. Надеюсь, вы на меня не обижаетесь за то, что приходится стоять. Что вам надо? мрачно спросил Большаков, прикладывая рукой к кровоavленной повязке на голове. Мамед обратился к своему поддельнику. Давай бумаги. Кстати, Андрей Иванович, забыл вас познакомить. Это Александр Александрович Пепеляев. Для близких просто Сансаныч. Он работает в городской нотариальной конторе адвокатом. Пепеляев достал из-под стола тонкую кожаную папочку и завлёк из неё несколько листов бумаги, ручку и печать в коробочке. Простая формальность, сказал Мамет. Нужно скрепить договор подписями. И дело сделано. Что это? спросил Большаков. Жиган заметил, что его шеф едва стоит на ногах. Очевидно, сказавались бессонные ночи, страшное нервное напряжение и избиение, которым его подвергли похитители. "Обыкновенный договор", ответил Мамет. "Мне очень нравится ваш кооператив. Как это принято теперь говорить, перспективный бизнес. Вам нужна доля?" Нет, лукаво засмеялся азербайджанец, закуривая новую сигарету. А курок предыдущий он раздавил на полу на ском ковбойского сапога. Доля это мало. Сейчас вы подпишете договор, по которому передадите мне права учредителя. Сансаныч, все готово. Да. Берите ручку, Андрей Иванович, и подписывайте. А если я откажусь? Но зачем вам лишние неприятности? Андрей Иванович, с мягким укором сказал Мамет. Вам и так пришлось натерпеться, а всё из-за своего упрямства. Не беспокойтесь, я вас возьму на какую-нибудь хорошую должность, например, бухгалтера. Соглашайтесь, Андрей Иванович, и зарплата хорошая, и головной боли меньше. У вас ведь болит голова, правда? Большаков медлил. Тогда Мамет коротко кивнул головой Гусейну, и охранник нанёс короткий, почти без замаха удар в живот Большакову. Издав глухой стон, тот согнулся пополам, закашлялся. "Согласный?" спросил Мамет. "Нет!" прохрипел Большаков. "Убью собаку!" воскликнул охранник. Гусень снова замахнулся, но Мамет жестом руки остановил его. Услышав голос охранника, Жиган понял, что именно Гусеин разговаривал с ним по телефону. Те же хриплой интонации, тот же грубый кавказский акцент. Я ничего не буду подписывать, с неожиданным упрямством повторил Большаков. Можете меня убить или отрубить мне руки. Это интересное предложение. Я над ним подумаю. А пока вами займётся Гусеин. Большаков только-только начал выпрямляться, когда охранник ударил его ногой в пах. Жиган больше не мог смотреть на это избиение. Одним прыжком он оказался рядом с Гусейным и нанёс ему прямой короткий удар справа в голову. За ним последовали ещё несколько ударов по корпусу, и Гусеин тяжело, словно куль, рухнул на пол. Жиган в ярости стал пинать его ногами, позабыв обо всём, что происходит вокруг. А зря. Борисик даром времени не терял. Он подскочил к Жигану сзади, И врезал ему рукояткой пистолета по затылку. Минутная вспышка ярости дорого стоила Жигану. Перед его глазами вспыхнули разноцветные огни, потом всё разом померкло и погрузилось во мрак. Потеряв сознание, он упал рядом с противником, которого свалил несколько секунд назад.